Человек в коричневом балахоне увидел в небе маленького дракона. Такие животные существовали лишь в одном известном ему мире. Значит, снова проделки команды охотников. Человек в коричневом балахоне прошептал заклинание, и сердце дракона остановилось. Животное последний раз взмахнуло крыльями, после чего начало падать вниз.